«Вьюшка смерть» Сергею Есенину. Посвящено памяти Сергея Есенина, скончавшегося 28 декабря 1925 года. «Ах вы, сени мои, сени, я ли вижу, Приходил ко мне Есенин и четыре мужика. «Из чего бы это радоваться, ложкой стучать, пошевеливая пальцами?» Грусть до да печаль. Как ходили мы, ходили От порогов кишинев, Проплевали три недели, Потеряли кошелек. Ты, Сережа, рукомойник, не дуда, Разохотился по-моему, Совсем не туда. Для тебя ли искореженный Оружье штык? Не такой ты, Сережа, Не такой уж ты. Поймай, щеки дули, Скарлотино перламутр,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 и сядь до да бреду до да Клюева обратно закинуся растынкой за родину за матушку левую, у дерева тоненько за дунькину пуговку пожурила девица невеста си курая а Сереже деревцем на грудине кланяется на грудине кланяется не бука и не вечером посыпает около сперва чем-то дудочным